Конь смотрел близлежащие кратеры, не заметив никаких перемен к худшему, но говорить об этом не стал. «Я сегодня дал ему по морде», сообщил Лэри безрадостно. «Утром». Конь заерзал. «И чего?» «Ничего», передернулся Лэри. Утерся. «А остальные?» с интересом спросил Конь. «Тоже ничего», совсем с другой интонацией произнес Лэри. «А повод?» «Он весь один сплошной повод».